Глава вторая. Вик. Многие необычные магазинчики закрылись из-за более выгодных коммерческих объектов. Местность пестрит витринами, заполненными различными курортными сувенирами, а на балконах квартир красуются таблички аренда. К счастью, не всё изменилось. Некоторые ресторанчики остались такими, какими я их помнила. Бар, куда меня привёл Бриз, один из новых, современный, с видом на озеро, а зал с выходом на большую террасу. Отсюда можно наблюдать за водными забавами, от которых захватывает дух. Брис уступает мне место, откуда открывается вид на горы, возвышающиеся за огромным водным пространством. Наш курорт не очень большой, но очень популярен благодаря своим прекрасным пейзажам. Если зимой землю покрывает белый снег, то летом солнечные лучи искрятся на поверхности воды. «Так ты преподаёшь?» — спрашиваю я, чтобы начать разговор. Несмотря на то, что мы снова общаемся, между нами всё ещё присутствует некоторая неловкость, и разговор о работе кажется мне хорошим способом её преодолеть. Я, в свою очередь, уже рассказала ему о своём карьерном пути. От университета, где я училась реконструировать дома, до ведения бизнеса, который мне, к сожалению, не удалось удержать на плаву из-за жёсткой конкуренции. Теперь его очередь говорить. «Преподаю литературу», — хвастается бриз «Ты всё же довёл дело до конца», — поддразниваю я. «Я действительно увлечён. Не трачу своё время на чтение фэнтези или научной фантастики». Когда мы были моложе, то часто спорили об этом. Он не понимал, как я могу читать истории, не имеющие ничего общего с реальностью. «Ты помнишь?» — удивляюсь я. «Конечно. Ты всё ещё не понимаешь». Наверное, эта твоя приземлённая натура не позволяет раскрыться воображению. Я продолжаю его дразнить. Мне нравится мир таким, какой он есть. Вот в чём разница. И ты любишь поэзию. Кто вообще любит читать стихи? Все великие авторы — поэты. Неудивительно, что он выбрал литературу. Подростком он любил читать. Но помнится мне, у него были проблемы с послушанием, а теперь он стал учителем. У жизни иногда довольно своеобразное чувство юмора. «У тебя хорошие ученики. Большинство из них, да? Но сейчас почти летние каникулы, поэтому они ведут себя просто невыносимо. Когда-то мы тоже были такими. Я не помню, чтобы мы были такими упертыми монстрами». Его слова смешат меня. Мне нравится не только общение с ним, но и блеск в его глазах. Наконец-то, спустя столько времени, мне легко говорить с Брисом. Настолько, что я задаюсь вопросом, что было бы с нами, если бы я не уехала. Мы бы сблизились ещё сильнее или же отдалились? У тебя есть какие-нибудь планы на отпуск? Интересуюсь я, чтобы не думать о том, какими мы могли бы быть сейчас. В планах поездка с друзьями, отвечает бриз Когда вернусь, то буду помогать своим коллегам в летнем лагере, а затем займусь подготовкой к новому учебному году. В общем, всё как обычно». Он колеблется секунду, а затем улыбается. «И надеюсь, что мы сможем вновь увидеться. Городок маленький, поэтому не думаю, что возникнут сложности. Я понимаю, что мой ответ можно принять как приглашение, но нужны ли мне отношения сейчас? Его братья, его школьные истории, его страсть к лыжам, его путешествия. «За несколько часов я вспоминаю последние шесть лет. Я мало говорю о себе. Предпочитаю избегать этой темы. Мой отец зол на весь мир, сестра всё ещё не пришла в себя. Разговоры обо мне далеко не весёлые». «А твоя мама?» — растроганно спрашиваю я, думая о здоровье женщины, с которой провела очень много времени. Брис пожимает плечами. «Когда как?» Большую часть времени мама отдыхает. Сейчас она не может работать, поэтому мы стараемся сами выполнять повседневные дела. Мне жаль её. Жаль их всех. Они были так расстроены, когда ей диагностировали рак. Когда я уезжала, надежды на ремиссию были реальными. Я думала, что с ней всё будет в порядке. Она заслужила этот шанс. Вырастить в одиночку троих сыновей и так достойно бороться с болезнью. Несправедливо, что ещё ничего не кончено. Хочу позвонить ей и предупредить, что ты будешь жить у нас. Уже хочешь уйти? Нет, я хочу немного отдохнуть от дома», — виновато признаётся он. Он достаёт телефон из кармана. «Сейчас вернусь». Я киваю, когда Брис выходит из-за стола. Воспользовавшись возможностью, я любуюсь окрестностями и пытаюсь заново освоиться здесь. Возможно, закрытие моей компании — не такое уж плохое событие, Я начну всё с нуля, организую другой бизнес. Помещение моей бабушки — это прекрасная возможность. Мне нужно только оплатить работы, прежде чем я смогу начать. Но мне придётся потратить свои сбережения, а их не так много, если я не потороплюсь и не открою что-то, что принесёт мне деньги. Я уже оформила документы и получила постановление. Теперь осталось только засучить рукава. Ремонт водонагревателя и отопления совсем не вовремя. Но надо разобраться с этим. Я справлюсь с непредвиденными событиями. Я знаю, что мне это по силам. Пока что я просто позволяю тишине места, где выросло, успокоить меня. Озеро, как всегда, прекрасно. Оно в самом сердце горы, кажется, что сюда не ведёт ни одна дорога. Тем не менее, летом стекаются туристы. Для меня это самое красивое место во Франции. Временами здесь тихо и уютно, а иногда оживлённо и шумно. Я скучала не только по бабушке. Я замечаю что-то новое на воде. Вейк-парк. На другой стороне пляжа проложены канатные установки. Со своего места мне видно, как спортсмены один за другим спускаются с понтонного моста, опираются на доски, хватаясь за какие-то ручки. Ребята преодолевают неподвижные препятствия, торчащие из озера. Меня завораживает то как они плывут по воде и их ловкость, когда они выпрямляются и прыгают, несмотря на скорость. На берегу возле начала моста вейкбордисты болтают, как большая семья, дружная и возбуждённая. Атмосфера кажется добродушной и вызывает улыбку. И вдруг ситуация меняется. Одна из девушек в группе снимает верхнюю часть гидрокостюма, обнажая купальник. Трое парней, проходивших мимо, начинают свистеть ей вслед. Я могу предположить, как грубые их женоненавистнические высказывания. Она показывает им средний палец, что парням совсем не нравится. Моё сердце начинает биться быстрее, и я машинально хмурюсь. Я не могу оторвать глаз от этой сцены. Лица парней мрачнеют, и они подходят к ней разъярённые. Я даже слышу, как они говорят, что она потаскуха. Однако они не успевают добраться до неё, как появляется четвёртый парень. Он выше Крупнее, твердо стоит перед ней и преграждает им путь. Оскорбления продолжаются. Я не могу разобрать все слова, но понимаю, что они получили хорошую взбучку. Один из парней пытается толкнуть спортсмена, но тот не сдвигается ни на дюйм. Сильный пощечиной, он отправляет своего противника обратно к приятелям. «Знай свое место», — я улыбаюсь. «Значит, здесь живут не только полные кретины». Я присматриваюсь к нему. Молодой, с короткими волосами, телосложение как у регбиста, чёрный костюм до шеи и флуоресцентный оранжевый браслет на запястье. Если бы только и мою сестру защитили той ночью.